Глава тринадцатая. Снова в норке. После встречи и короткой беседы с крокодилом, группа гуляющих вернулась домой в пожарном темпе. Их вывезли на грузовике, который по саванне подъехал к кромке леса, растущего вдоль реки, как раз за то время, пока эвакуируемые сквозь этот самый лес прорубались от берега до покрытой травой равнины. Команду на экстренный отход подал Гена, и мальки даже не подумали возражать. буквально несколько слов И все в корне переменилось. Нужно было срочно докладывать и кардинально менять свое отношение к окружающей действительности. А всего-то незнакомец, больше похожий на динозавра, чем на крокодила, попросту предложил путникам открыть карты местности на их планшетниках, где оказалась уже помещена область, в которую он просит людей не соваться. Тут и думать нечего. Он явно принадлежит к цивилизации, для которой взломать систему кодирования, передаваемой землянами информации, проще простого. Нет, специального шифрования сведений никто не делал. Но передаваемые и принимаемые пакеты — это же череда нулей и единиц, особым образом следующих друг за другом. Как преобразовать их в звук или изображение — это целая система, которую знают в технические устройства. Так вот, техника крокодилов с этой задачей справилась. То есть в области информатики, а возможно и других наук, эти холоднокровные двояко дышащие никак не отстают от землян, Это не учитывая того, что они еще и в человеческих языках разумеют, что влечет много-много вопросов. Грузовик нетороплив, дороги отсутствуют в принципе, а саванну никто не равнял, поэтому прибытие путешественников в лагерь состоялось только к вечеру. Как раз к ужину и поспели, и вместо выпуска новостей сделали устный доклад о встрече с представителем иной расы. После этого присутствующие взялись за свои устройства связи и, запросив информацию из сервера, Первым делом проверили сведения, полученные при обследовании планеты из космоса. Десятки пар глаз пристрастно лопатели файлы с результатами наблюдений всяк на свой манер или в силу личных предпочтений, уделяя внимание факторам, представляющимся им важными или показательными. Ни тепловых пятен днем или ночью, ни засветов ночью, ни включений в состав воздуха выбросов производств, ни признаков построек на территории, куда людей просили соваться так и не обнаружили. Там была одна первозданная природа, без следов какого-либо вмешательства. Так было при первом знакомстве с планетой, так осталось и сейчас. — Может, они, эти гвархии сюда на пикничок наведываются? — высказал предположение Игнат. — Возможно, — кивнул старшой. — Так, говорите, не жалуют они приматов? Может быть, это и правильно, в особенности, если вспоминать историю развития нашей цивилизации. — Как полагаешь, историк-то наш стихийный? — обратился он к Севу. — Ну протянул вопрошаемый. «Я прямо и не припомню в прошлом Земли сколько-нибудь длительных периодов без вооруженных конфликтов. Скорее всего, гипотетическому внешнему наблюдателю нет дела до того, идет ли мировая война, делят ли президентское кресло в маленькой, но независимой стране, или бандиты ведут свои разборки из-за сфер влияния», — пожал плечами мальчуган. «Ему, наблюдателю, видно только то, что происходит уничтожение разумных разумными, а следовательно...» Мы не умеем общаться и договариваться без применения силы. И ни один инопланетянин, если он не олигофрен, не станет вникать в причины конфликтов между глубоко безразличными ему существами, нами, гордыми за свою разумность сапиенцами. Конечно, это при условии того, что наблюдатель не из точно такой же цивилизации, которая выросла на насилии. К тому же на планете Земля в ходу множество языков и диалектов. Это легко выясняется по перехвату передач вещательных станций, что для некоторых цивилизаций, если опираться на философов от фантастики, может добавлять веса к утверждению о нашей умственной ущербности. Даже о такой элементарщине, как общий язык, не смогли договориться. Так что Гварх не сильно-то погрешил против истины, когда отметил, что хомо сапиенсов другие разумные избегают. И вообще, в связи с этим у меня имеется сомнение, стоит ли сообщать на Землю о встрече с иными. Как-то опасаюсь я мировой общественности. Еще полезут сюда изо всех щелей миссионеры добра и носители бремени культурного человека. На этом мальчик остановился, смекнув, что вряд ли подобные соображения посетили и чью бы то ни было голову, поэтому людям нужно дать время подумать. По сути, еще совсем мелкий, но насколько же умело сконцентрировал фокус внимания аудитории, подумала Зоя Филипповна и высказалась в поддержку. О своем нежелании быть нам полезными соседи заявили прямее некуда, и о нежелательности контактов тоже. И пока что поделать с этим мы ничего не можем, да и отсутствие хоть какой-то информации о земноводных тоже не способствует каким-либо шагам с нашей стороны. Относительно же сохранения факта присутствия иных на мачехе втайне от землян, мне кажется, что это правильно на данном этапе. А то начнутся судорожные движения, пересмотры планов космических перевозок, с которыми экономика России и без того справляется только с огромным напряжением. В этот момент глава службы безопасности буквально кожа ощутила на себе понимающие взгляды детей, многих, примерно половины мальков. Ну вот, блин, я и проговорилась об истинных причинах, по которым митрополия ослабила поддержку этой колонии. Глава безопасности внутренне поморщилась. Мелкие наверняка поняли, что не вопли мировой общественности привели к торможению программы освоения мачехи, а непомерные расходы, которые экономика просто не потянула. Тем не менее, дискутировать на эту тему никто даже не попытался. Линию обсуждения задавал Сев, кивнувший к Ксюн, которая заговорила о другом. «Признаюсь сразу, отправляясь в это путешествие, мы хотели найти прямоходящих. И отыскали. Но вроде бы не тех, о которых упоминали волки. По крайней мере, Аура даже не подозревала о существовании этих плавающих динозавров. Ни она, ни те, от кого серые об этом слышали, про гвархов не знают. Или не видели совсем» или не видели стоящими на двух ногах. Значит, результат похода оказался для нас неожиданным, и мы не нашли того, чего искали, а наткнулись на совершенно новое, неведомое нам и, возможно, нашим хвостатым спутникам. Так что продолжать исследовать планету нужно». «Кто бы с этим спорил?» — вмешался старшой. «Да вот беда, и кроме этого, дел очень много. Нам уже сейчас нужны никель, марганец и хром для легирования стали». «Необходимо организовывать предельное и ткацкое производство, благо сырье будет». А то уже поизносились все, а многие и повырастали из одежды. Мужчина, говорящий, глянул на подростков. «Требуется материал для обуви, потому что натуральная кожа, которую хоть завалить, уязвима для этих несносных червяков. Земля, конечно, подкинет нам как минимум один челнок с полезностями под видом отправки сюда делегации для заключения договора, но регулярных поставок обеспечить не сможет» как и заметного притока новых колонистов. Единственное, что радует – продуктовое изобилие. Только молока пока взять неоткуда. Дуйное стадо в два счета не организуешь. И выразительно посмотрел на все того же Сева, словно предлагая мальчишке подогнать и поставить в стойло полдюжины покладистых дуйных коровок. А Сев, в свою очередь, обменялись взглядами с Максом. В этот момент Лидия Семеновна сделала едва уловимое движение рукой и тут же получила слово – Сев, оказавшийся ведущим внепланово начавшегося совещания, кивнул ей. «С обувью понятно, куда двигаться. Землерои не едят кирзу. Я уже проверила на одной из пар рабочих ботинок. Так что осталось воспроизвести состав пропитки для ткани и начать эту самую ткань ткать», — первым делом сообщила академик. «Кстати, есть свежие данные, касающиеся тех же землероев. Во-первых, они не поедают навоз жвачных» а лишь инспектируют его на предмет наличия там органики их животного происхождения. Во время сезона дождей мы этого не приметили. Вода слишком быстро размывает экскременты. Но сейчас они встречаются. Разрыхленные, лишенные яиц и личинок насекомых, но узнаваемые. Еще одно важное наблюдение. Насекомые на равнине все-таки выводятся. В рогах, копытах или пустотелых костях. В черепах, наконец. Да, их мало, но зато повсюду. Землерой до них не добираются. Нашлись для этих зубастых червей враги — птицы. И даже с нашего лунохода удалось снять эпизод охоты. Птичка-невеличка уселась на нижней части стебля травы, выпустила на землю струйку помета и принялась ждать. Землерои появились спустя приблизительно час и тут же были склёваны. «Эм, а они эту птицу изнутри не прогрызли?» — удивился Игнат. «Эту не прогрызли. Видимо, у нее особо ядреный желудочный сок», — откликнулся Макс. Так что природа сумела организовать конкуренцию между живыми организмами на планете, сделала вывод Лидия Семеновна. Но к этому есть еще что добавить. Изучение кернов дало основание предположить, что относительно недавно на этом материке господствовали голосеменные растения, а животный мир был несколько иного состава. Во всяком случае, шерсть в те времена была не в моде. Панцири, и чешуя, роговые пластины составляли основу гардероба животных. Но около сорока тысяч лет тому назад животные оделись в шубы. Какое-то резкое нашествие млекопитающих и птиц с перьями. Возможно, что именно тогда появился портал между поверхностями Земли и мачехи, через который сюда и прошли звери с нашей материнской планеты, высказался Игорь Краев. «Вполне может быть и так», — кивнула академик. «Жизнеспособная гипотеза, учитывая то, что о природе порталов мы совершенно ничего не знаем». «Сорок тысяч лет тому назад по земле уже ходили вполне себе сформировавшиеся кроманьонцы», — напомнил Сев. «Они бы тоже попали сюда и дали о себе знать хотя бы кострами, конечно, если бы тут вообще не была полноценная их цивилизация». А вот и достойный контраргумент. Не находите, Игорь Сергеевич? Все-таки старшая из женщин завладела ведением полемики. Хотя за сорок тысячелетий произойти может всякое, и цивилизация может как подняться, так и рухнуть» вплоть до полного ее исчезновения. И возвращаясь к первоочередному, старшой правильно указал на то, что главное понимание нам следует уделить вопросам насущным, непосредственно связанным с нашим выживанием, дабы не утерять технического и культурного уровня в обозреваемой перспективе. Вячеслав Васильевич, имеете что добавить? Да, есть кое-что. К нам вскоре пожалует делегация для подписания договора о дружбе и взаимопомощи. Конечно, попутно сюда привезут какое-то количество полезного груза. Списки с заявками на остро-недостающие нам вещицы уже ушли на землю. Сразу доложу, акцент сделан на электронные компоненты, как элементарные, так и весьма продвинутые. То есть на процессоры и контроллеры. Полупроводникового производства нам здесь не потянуть. А без автоматизации и роботизации мы скатимся в средневековье. Но если механизацию худо-бедно на коленке мы как-то осилим, то изготовление даже простого диода так и останется невозможным на многие годы. редкий получился вечер. Сегодня дети пропустили школу. Потому что надобность в общем разговоре обо всем уже назрела, а сообщение об обнаружении иных просто послужило детонатором. Так что весь личный состав дружно погрустил о том, что 3D-принтер по алюминиевым сплавам в этот раз доставить не удастся. Остались они только с тем, который годится для пластмассы. Зато к нему подвезут расходников. А это большое подспорье, мелкие штучки часто очень выручают. Дружно порадовались тому, что в состав российской делегации включены члены семьи тех колонистов, которые уже здесь. Их прибытие планировалось по мере отправки на мачеху следующих транспортов, которых, похоже, больше не будет. Особенно в связи с тем, что Ассамблея ООН выделила эту планету под освоение Уругваю, Парагваю, Колумбии, Боливии и Эквадору. С одной стороны, понятно, что мнение международной общественности – Россия вполне могла бы пренебречь, если бы у нее хватило ресурсов на колонизацию более чем одной планеты С другой, какой смысл устраивать противостояние, если на нормальное освоение еще и мачехи у страны просто не хватает сил? Упомянули еще кое-что. Скажем, ощенилась пожилая волчица. Ее дочери и сыновья появились на свет как-то незаметно для людей. Об этом догадались только поспавшие полноте мамочки, пришедшей подкрепиться в грузовой шлюз. Доктор Вера сразу же осмотрела пожилую леди и спросила разрешения проведать новорожденных. Волчата оказались слепыми и беспомощными, даже ползали неуклюже, но до тетьки-мамаши добирались. Их взвесили и обмерили, заодно и сердечки послушали, здоровенькие щенки. Немолодая мамуля тоже оказалась в порядке, но детей своих в большой дом перенести не позволила. Она прекрасно поняла, что предложили ей ноги и ответила категорическим отказом. Слово «отрицание» Хвоста-то освоила твердо и осознанно его использовала. «Так я правильно поняла?» — высказалась уже под занавес света биатлонистка «Мы обнаружили внеземную цивилизацию прямо у себя под боком, но не собираемся вступать с ней в контакт и даже не сообщим об этом нашему человечеству?» «Да», — просто и прямо ответил старшой. «Понимаю», — кивнула девочка. «Обидно, когда твой биологический вид называют бестактным». Но это ведь было сказано про людей, а не про волков. Между тем, сами эти волки выглядят солидарнее нас, никогда не грызутся, несмотря на то, что хищники, и всегда зовутся соплеменников к добыче, даже незнакомых. Зов «кушать подано» — одно из главных слов их языка. А еще у них главные слова — это приглашение на охоту и просьба о помощи. Имею в виду их коренной язык до нашего вмешательства в лексику волков. А я где-то читала, что от свойств языка — зависят поведенческие стандарты общества. Хочешь сказать ментальность? Пришла на помощь ребенку Зоя. Ментальность – это как бы ход мыслей, система стандартных подходов, образ мышления, но ну, бессознательное коллективное. Взрослой женщине было не непросто объяснить ребенку столь сложное понятие, тем более, что она и не учитель, чтобы объяснять сложное простыми словами. Хотя если девочка знает о солидарном поведении, возможно, знает и об эгоистичном. «Все-таки детки здесь непростые». «Извини, я тебя перебила». «Эм, я к тому, что раса ужасных волков вряд ли приобрела какую-нибудь репутацию на просторах галактики. Гвархи могут заинтересоваться контактами с ними, если обнаружат хвостатых интеллект. Возможно, таким непростым путем и мы сумеем наладить контакты с двоякодышащими. Через промежуточное звено. Поэтому считаю необходимым не ослаблять усилия в создании более развитого языка для серых», и в передаче им наших знаний. Дельно завладела вниманием аудитории Лидия Семеновна. Но непросто. Для нас особенно неудобно то, что волкам почти нечем трудиться, их конечности не приспособлены к удержанию чего бы то ни было. Все же недаром говорится, что труд сделал обезьяну человеком. Педаль, приводящая в действие насос, подающий воду из скважины, начал генерировать идеи тык. Тележка с закрепленным между оглоблями хомутом, в который зверь может просунуть голову, и высунуть обратно, когда довез. Счетные палочки, которые можно брать зубами. Даже клавиатура под большую лапу. И это только навскидку.